Номер 13. Среди городов Ютландии Виборг пользуется заслуженной славой. Он центр епархии. Там имеются внушительный, хотя почти целиком недавней постройки собор, прилесный парк, чудесное озеро и множество аистов. неподалёку расположен Халд один из красивейших уголков Дании откуда рукой подать до э, Финдерупа где в праздник святой Цицилии в 1286 году Марск Стиг убил короля Эрика Клипинга Марск маршал военачальник в средневековой Дании Когда в 17 веке вскрыли могилу Эрика, на черепе у него обнаружили следы 56 ударов, нанесённых железной булавой с квадратной головкой. Впрочем, я взялся за перо не для того, чтобы описывать тамошние достопримечательности. В Выборге хорошая гостиница. Проезд Лёре или Феникс удовлетворяют самому высокому требованию. Но мистер Андерсон, мой двоюродный брат, а то о чём я вам расскажу, случилось именно с ним. Впервы приехав в Виборг, остановился в Золотом льве. Впредь он там больше не останавливался. Они же следующие страницы, возможно, прольют свет на то, почему он предпочитал держаться подальше от этой гостиницы. Золотой лев одна из немногих городских построек, уцелевших при великом пожаре 1726 года, который уничтожил церковь в Огникеерке, ратушу и великое множество примечательных старых домов. Это большое здание красного кирпича, вернее, у него кирпичный фасад со ступенчатым фронтоном и надписью над передней дверью. Со стороны же внутреннего дворика, куда въезжает автобус, стены представляют собой решётку из чёрных деревянных балок и белой штукатурки. Когда мой двоюродный брат подошёл к гостинице, солнце как раз садилось, и вечерние его лучи сверху донизу высветили внушительный сей фасад. Старинный облик здания привёл брата в восторг, и он уже предвкушал с каким удовольствием и комфортом поживёт в гостинице столь типичной для старой Ютландии. А то, что привело мистера Андерссона в Виборг, едва ли можно назвать делами в строгом смысле слова. Он занимался некими изысканиями по церковной истории Дании, и прослышал, что в Виборгском королевском архиве хранятся спасенные при пожаре документы, относящиеся к последним дням существования в королевстве Римско-католической церкви. По этой причине он намеревался посвятить изрядно времени 2, а то и целых 3 недели их изучению и переписыванию, и рассчитывал, что в Золотом Льве найдется для него номер достаточно просторный, чтобы служил одновременно кабинетом Испании. Свои пожелания он изложил хозяину, и тот, немного подумав, предложил господину самому взглянуть на большие номера и выбрать себе по вкусу. Мистер Андерсон одобрил это предложение. Верхнему этажу быстро дали отставку, слишком высоко подниматься тому, кто устает от дневных трудов. На третьем этаже не оказалось ни одной комнаты подходящих размеров, однако на втором этаже... Было несколько номеров полностью удовлетворяющих требованиям, и из них можно было выбирать. Хозяин настойчиво рекомендовал номер 17, но мистер Андерсон возразил, что тот упирается окнами в глухую стену соседнего дома, и во второй половине дня там очень темно. Номера 12 и 14 много лучше, так как оба выходят на улицу, а яркие вечерние светы и красивый вид целих войск купают неудобства от шума за окнами. В конце концов, остановились на номере двенадцать. Как и в соседнем номере, там было три окна, все на одну сторону. Потолок был высоким, а сама комната необычайно длинной. Камин, разумеется, отсутствовал. Однако чугунная печка оказалась красивой, старинной, с изображением Авраама, приносящего в жертву Исаака, и надписью «Поверху». Первая книга Моисея, глава двадцать два. Больше в номере не было ничего примечательного. Из картинок интерес представляла одна лишь старая цветная гравюра с видом города, относящаяся примерно к 1820 году. Пришло время садиться за ужин. Но когда Андерсон, освежённый умыванием, спустился вниз, до колокольчика оставалось ещё несколько минут. Он употребил их на изучение списка постояльцев. Как то принято в Дании, фамилии располагались колонкой на большой аспидной доске, причем слева перед каждой стоял номер комнаты. Список был заурядным. Адвокат или сакферер, какой-то немец и несколько коми-вайжоров из Копенгагена. Если что и могло дать пищу для размышлений, так разве отсутствие в перечне номеров цифры «тринадцать»? Но ну с этим Мандерсон уже сталкивался в Дании раз 5 или 6, когда останавливался в гостиницах. Он невольно задался вопросом, неужто при предубеждении именно против этой цифры, хотя и общеизвестно, но настолько распространено и так крепко укоренилось, что трудно сдать комнату, носящую этот номер. Он решил спросить у хозяина, вправду ли и часто ли приходилось тому и владельцам других городских гостиниц иметь дело с постояльцами, не желающими занимать 13-й номер. Ужин по его словам, а я рассказываю эту историю так, как услышал её от него, прошёл малоинтересно. Вечер он посвятил делам столь же неувлекательным: разбирал чемоданы, выкладывал одежду, книги и бумаги. Ближе к 11 он решил ложиться. Однако, как очень многие в наше время обязательно должен был почитать на сон грядущий несколько страниц печатного текста, и только после этого засыпал. Вот тут он вспомнил, что книга, которую он читал в поезде и которую в эту минуту ему не могла заменить никакая другая, осталась в кармане пальто, а пальто навешилке перед столовой. Сбежать вниз и взять книгу было минутным делом, а так как коридоры достаточно хорошо освещались, то найти дверь своего номера труда не составило. Так ему, по крайней мере, казалось. Но когда он нажал на ручку двери, не подумал открываться, и он услышал, как с той стороны к ней кто-то метнулся. Ну, конечно, он ошибся дверью. Где же его комната, справа или слева? Он глянул на номер 13. Значит, слева. Так оно и она и оказалась. И лишь после того, как он уже в постели прочитал три или четыре привычных страницы, задул лампу, повернулся набок и приготовился отойти ко сну, до него дошло, что хотя на аспидной доске номер 13 и не фигурировал в гостинице, несомненно, имеется комната под этим номером. Жаль, что он поселился не в ней. Выбрав её, он, возможно, оказал бы хозяину маленькую услугу. Тот получил бы возможность целаться, что вдвоём благородный английский джентльмен прожил в ней 3 недели и остался при много доволен. Но, вероятно, её использовали как комнату для прислуги или по иному какому хозяйственному назначению. Ион сонно обвёл взглядом свой номер, который проступал из мрака в слабом свете уличного фонаря. «Любопытный эффект», — подумалось Андерсону. «В полумраке комнаты обычно выглядят просторнее, чем при ярком свете, а это, напротив, казалось, меньше в длину и, соответственно, выше. Впрочем, бог с ней, сон важнее этих ленивых мыслей». И он заснул. На другой день Андерсон совершил вылазку в Королевский архив Виборга — Как и следовало ожидать от дочан, ему были оказаны любезный приём и наивозможная помощь в подборе всех материалов, как и он хотел просмотреть. Предоставленные в его распоряжение документы оказались куда многочисленнее и интереснее, чем он смел надеяться. Помимо официальных бумаг, среди них обнаружилась связка писем, имеющих отношение к епископу Георгию Фрису, последнему католическому прелату, стоявшему во главе епархии, а в них Множество забавных и так называемых интимных подробностей проливающих свет на его частную жизнь и склад характера. В городе было много толков о принадлежащем епископу доме, в котором тот, однако, не жил. Обитатель этого дома, судя по всему, оскорблял религиозные чувства реформаторов и был для них камнем преткновения. Он, писали они, Позорил собою весь город, он тайно предавался нечестивым занятиям и продал душу врагу рода человеческого. А то, что сам епископ потворствует этому змею нечистому и кровожадному Трольдманд, ведьмак-чародей по-датски, и его прикрывает, так сие в полном согласии пребывает с великой развращенностью и идолопоклонничеством Вавилонской церкви. Опираясь на собственную трактовку апокалипсиса, протестант-реформаторы в своей полемике с римско-католической церковью обличали её как Вавилон великую блудницу, жену облачённую в пурфиру и багряницу и тому подобное. Епископ смело ответил на обвинения. Он заявил, что тайные науки и им подобные вызывают у него омерзение и предложил своим противникам передать это дело в суд, разумеется, в духовный, дабы разобраться с ним до конца. Если разбирательство установит, что магистр Николас Франкен по винеен хотя бы в одном из приписываемых ему преступлений, он епископ первый со всей готовностью охоты его осудит. Ответное письмо Расмуса Нильсена, вождя протестантов, Андерсон успел только мельком пробежать, но что пал час закрытия архива. Но уловил общий смысл послания, который сводился к тому, что ныне решения поставленных Римом епископов для христиан не обязательны, и что епископский суд не есть да и не может быть подобающим ниже правомочным трибуналом для рассмотрения столь важного и серьёзного дела. Закрыв до утра архив, старый господин, возглавляющий это учреждение, вызвал со немного проводить мистера Андерссона, и они, что вполне естественно, завели речь о документах только что мною помянутых. Герцко Венниус, Виборгский архивариус, имел прекрасное представление об общем характере веренных его попечению материалов, однако не был знатоком документов эпохи Реформации. Артур Монс с большим интересом выслушал то, что имел поведать ему о них Андерсон, и сказал, что с превеликим удовольствием предвкушает выход издания, в котором мистер Андерсон намерен придать гласности их содержание. Что до того дома, принадлежавшего епископу Фрису, добавил архивариус: "Вот для меня загадка, где он находился. Я тщательно изучил топографию старого Выборга, но надо же, какая незадача!" В старой поземельной книге владения епископа, составленной в 1560 году, её большая часть хранится в нашем архиве, как раз утраченные листы с описью городской недвижимости. Но вы не расстраивайтесь, может быть, мне ещё повезёт и в один прекрасный день я их найду. Погуляв для мацана, не припомню, где именно Андерсон вернулся в Золотой лев, чтобы отужинать, разложить пасьянс и лечь спать. направляясь к себе, он вспомнил, что так и не поговорил с хозяином о бесключённом из списка комнат номере 13. А также решил, кстати, проверить, прежде чем заводить этот разговор, существует ли номер 13 на самом деле. Проверить было проще простого. Дверь под этим номером бросалась в глаза, а за ней, по всей видимости, что-то происходило, потому что подойдя ближе, он услышал в комнате звук шагов и голоса или голос. Затем несколько секунд, что он простоял перед дверью, разглядывая цифры, шагис молкли, причём, похоже, у самой двери, и он вздрогнул, уловив лихорадочное, с присвистом дыхание, так дышит человек, пребывающий в сильном возбуждении чувств. Андерсон проследовал в свою комнату и вновь поразился тому, какой маленькой она ему показалась по сравнению с тем днём, когда он её выбирал. Он огорчился, но только слегка. Если она и впрямь окажется не такой просторной, ничего не стоит её поменять. Теперь же ему понадобилось что-то там достать. Насколько я помню, носовой платок из чемодана, который носильщик поставил на весьма хлипкую подставку или скамеечку в самом дальнем от кровати углу. Тут обнаружилось нечто странное. Чемодан исчез. Ну, конечно же, ретивая прислуга его убрала, а содержимое выложила в плетёный шкаф. А она нет. Шкаф у вещей не было. Вот незадача. Мысль о краже он отмёл с порога. В здании кражи случаются крайне редко, а вот разгильдейство наверняка имело место. В чём, кстати, нет ничего особенного, и утром надо бы на как следует отчитать ступиж горничную прислугу по-датски. Впрочем, с платком вполне можно было подождать до утра, поэтому он решил не звонить и не поднимать слуг на ноги. Он подожёл к окну. крайнему справа и выглянул на улицу. На той стороне стояло высокое здание с редкими окнами, ни единого прохожего. Тёмная ночь. Смотреть решительно не на что. Да ничего и не видно. Лампа была в комнате позади Андерссона и отбрасывала его чёткую тень на противоположную стену. Слева Он увидел там же тень бородатого мужчины из номера 11. Тот раз другой прошёлся перед окном без пиджака, сперва расчёсывая волосы, а потом в ночной рубашке. А справа тень постояльца из номера 13. Это оказалось поинтересней. Номер 13, как и Андерсон, смотрел из окна на улицу, облокатясь на подоконник. Судя по силуэту, то был высокий худой мужчина. можь быть женщина. Во всяком случае, эта персона перед отходом ко сну накрывала голову чем-то вроде капюшона. В комнате, подумала Андерсен, лампа с красным абажуром, и фитиль верно сильно мигает. Сполохи красного света отчетливо играли на стене дома напротив. Он вытянул шею, стремясь разглядеть соседа, но ничего не увидел, кроме свисающего с подоконника куска какой-то полупрозрачной грязно-белой ткани. На улице послышались отдалённые шаги, и их приближение, судя по всему, заставило номер 13 вспомнить, что в окней его хорошо видно, и он внезапно отскочил в глубь комнаты. Красный свет погас. Андерсон, куривший сигару, положил окурок на подоконник и лёг спать. Утром его разбудила штупишь, которая принесла кувшин с горячей водой и всё прочее. Он приподнялся, И составив про себя фразу на датском, произнёс тщательно выговаривая слова: "Не нужно трогать мой чемодан". "Где он?" А ну, как-то нередко бывает, горничная рассмеялась и ушла, ничего не ответив. Андерсен порядком рассердившись, сел в постели, собираясь её окликнуть, но так и остался сидеть, уставившись в дальний угол комнаты. Его чемодан покоился на подставке, в том самом месте, куда был поставлен носильщиком в день приезда. Тяжёлый удар для человека, гордого своей наблюдательностью. Андерсон даже и не пытался понять, как могло случиться, что накануне он не заметил чемодана. Теперь тот был на месте, и всё. Свет дня внёс ясность не только в загадку с чемоданом он выявил истинные размеры комнаты со всеми её тремя окнами и убедил андерссона что в конечном счёте выбор его был отнюдь неплох одевшись он подошёл к среднему окну поглядеть какая стоит погода тут его подстерегал новый удар Никуда только подевалась всей его наблюдательность вечером накануне. Он был готов поклясться на чём угодно, что перед окном выкурил сигару, стоя у правого крайнего окна, а окурок вот он, лежал на подоконнике среднего. Он вышел, чтобы спуститься к завтраку. Позновато, однако номер 13 припозднился ещё больше. Его ботинки всё ещё стояли перед дверью. Мужские ботинки, ага. Значит, номер 13 мужчина, а не женщина. Но тут Андерсон увидел цифры на двери. Четырнадцать. Он было решил, что не заметил, как прошел мимо номера тринадцать. Три нелепые ошибки за двенадцать часов. Не многовато ли для педантичного трезвомыслящего человека? Он вернулся проверить самого себя. Сразу за номером четырнадцать шел номер двенадцать, его собственный. Номера тринадцать не было вообще. Тщательно поразмыслив несколько минут над тем, что он ел и пил за последние сутки, Андерсон положил себе не ломать голову над загадкой. Его разум и зрение ему изменяют, у него будет еще немало возможности убедиться в этом, и если нет, то, по всей видимости, с ним происходит нечто в высшей степени интересное. Как бы там ни было, безусловно, стоит посмотреть, к чему все это поведет. В тот день он продолжал изучать переписку епископа, суть которой я уже изложил. К вящему его разочарованию она оказалась неполной. Нашлось ещё лишь одно письмо, относящееся к делу магистра Николаса Франкина, от епископа Йоргена Фрисса к Красмусу Нильсену. Епископ писал: При том, что никоим образом не склоняемся мы соглашаться с суждениями вашими касаемо нашего суда и готовы будете возникнет в том необходимость противостоять вам в том до конца, но поскольку наш верный и возлюбленный магистр Франкен против коево посмели вы выдвигать оные облыжные и злостные обвинения, внезапно удалился от нас, то и дело о нём очевиднейшим образом не подлежит теперь рассмотрению. Поскольку, однако, вы далее утверждаете, что апостол и евангелист святой Иоанн в боговдохновенном своем откровении якобы пишет святую римскую церковь в образе и символе жены, облаченной в пурпур и багреницу, то «будет на то вам ведомо» и так далее. Как ни искал Андерсон, ни других писем во след этому, никаких либо указаний на то, почему и каковым образом удалился магистр, послуживший казус Белли, он не нашел. Он мог только предполагать, что Франкен скоропостижно скончался, а так как между последним письмом Нильсона, когда Франкен, видимо, был еще жив и здоров, и ответом епископа прошло только два дня, смерть магистра, судя по всему, явилась для всех неожиданностью. Во второй половине дня Андерсон побывал в Хальде и выпил чаю в Беккелунде. Не заметил он, хотя нервы у него и пошаливали, никаких признаков зрительного или умственного расстройства, каковых опасался после утренних происшествий. За ужином его соседом по столу оказался хозяин гостиницы. "Почему?" спросил его Андерсен, поговорив перед тем на другие темы. "В большей части датских гостиниц, где мне доводилось останавливаться, в списке номеров нету 13-го. У вас я вижу, он тоже отсутствует". Хозяину, видимо, вопрос пришёлся по душе. Подумать только, что вы это заметили. По правде сказать, я и сам задавался этим вопросом. По моему разумению, человек образованный не считается способным к подобным суевериям. Сам я учился здесь, в городской гимназии Виборга, и наш старый наставник неизменно и решительно осуждал всю чепуху. Он уже много лет как в могиле, а хороший был человек, прямой и честный, и руками работал не хуже, чем головой. Помню в один снежный денёк мы мальчишки, и он пустился в воспоминания. Так вы не видите каких-то определённых причин для исключения номера 13. Разумеется, нет, вы же понимаете, к гостиничному делу я научился от покойного моего батюшки. Сперва он содержал гостиницу в Орхусе, а потом, когда мы появились на свет, перебрался сюда в Виборг, он тут родился и был хозяином Феникса до самой смерти. Помер он в 1876 году. После этого я держал гостиницу в Силькебурге, а в этот дом въехал только в позапрошлом году. Ну, последовало описание того, в каком состоянии пребывал дом и дело, когда он их приобрёл. А когда вы сюда перебрались, в гостинице был номер тринадцатый. Нет, нет. Я как раз собирался об этом сказать. Видите ли, в такой гостинице, как моя, останавливаются в основном путешественники по торговым делам. Так что ж, селить их в номер 13? Да они, скорее, согласятся спать на улице. Что для меня, то лично мне все равно, какая цифра стоит на двери моего номера. Я им это все время толдычу. Они мне в ответ свое 13 число несчастливое. Только и знать, что рассказывать друг другу истории про тех, кто, заночевав в номере 13, с тех пор стал сам на себя не похож, или растерял самых лучших клиентов, или... Ну, в таком же духе. Закончил хозяин, не сумев подыскать ничего более выразительного. А и какое в таком случае применение вы нашли своему номеру 13, спросил Андерсон с непонятной тревогой, которая, как он сам почувствовал, отнюдь не соответствовала столь пустяковому вопросу. К моему номеру 13? Разве я не сказал, что в гостинице такого номера нет? «Мне казалось, вы могли это заметить. Если бы был, то рядом с вашим...» «Совершенно верно. Только мне почему-то показалось...» «То есть прошлой ночью мне примерещилось, что я видел в коридоре на двери цифру тринадцати. И, честно говоря, я почти уверен, что не ошибся, так как видел ее и позапрошлой ночью». «Разумеется, Герр Кристенсен поднял Андерсена на смех, как кто-то ожидал». Многократно подчеркнув, что никакого номера 13 в гостинице нет и не было, когда он вступил во владение. В каком-то смысле уверенность хозяина принесла Андерсу на облегчение, но загадка по-прежнему оставалась загадкой. И он начал подумывать, что лучший способ выяснить, был ли обман зрения или нет, это пригласить хозяина к себе в номер выкурить вечерком сигару. Ну кое-какие фотографии английских городов, что привёз с собой Андерсон, послужили вполне основательным предлогом. Герк Кристиансен был польщён приглашением, которое принял весьма охотно. Договорились на 10 часов, но прежде Андерсону нужно было написать несколько писем, а по сему он поднялся к себе. Едва не залившись краской и стыда, он все же признался самому себе, что нельзя отрицать очевидное. Вопрос о существовании номера 13 основательно его растревожил. То есть настолько, что до своей комнаты он добрался со стороны номера 11, чтобы не пришлось проходить мимо той самой двери или места, где ей положено было быть. Войдя к себе, он накинул комнату быстрым, недоверчивым взглядом. Но с исключением прежнего неопределённого ощущения, будто она меньше обычного, ничто в ней не внушало опасений. На сей раз не мог возникнуть вопрос о том, есть чемодан или нет. Андерсон собственноручно его распаковал и затолкал под кровать. Усилием воли он заставил себя забыть про номер 13 и взялся за письма. Постояльцы понемногу угомонились. Время от времени открывалась чья-нибудь дверь, и в коридор со стуком выставлялась пара ботинок, или проходил комивый жоршут мурлыкой себе под нос, а за окнами по неровной мостовой с грохотом проезжала телега, да на тротуарных плитках слышались торопливые шаги. Андерсон покончил с письмами, заказал в номер виски и содовую воду, подошел к окну и принялся разглядывать стену напротив с тенями на ней. Насколько он помнил, номер 14 занимал адвокат, человек степенный, избегавший разговоров за общим столом, поскольку как правило, с головой уходил в маленькую стопку бумаг, которую приносил с собой и клал рядом с тарелкой. Но, видимо, у него была привычка давать выход своей жизнерадостности, когда он оставался один. А то с чего бы ему танцевать? Тень, бросаемая на стену из окна соседней комнаты, свидетельствовала, что именно этим он, по всей видимости, и занят. Его тощая тень снова и снова пересекала квадрат окна, он взмахивал руками и с неожиданным проворством взбрыкивал до нельзы худыми ногами. То ли он танцевал босиком, то ли на полу в его комнате лежал толстый ковер, а только пляска была совершенно бесшумной. Сокферер Гер Андерс Йенсен, танцующий в десять вечера в гостиничном номере, сколь достойной, подумалось Андерсону сюжет для масштабного исторического полотна. Мысли его, как мысли Эмилии из Удольских тайн, роман ужасов и тайн английской писательницы Анны Ратклиф, 1764-1823. Мысли его начали сами собой складываться в строчки. Я возвращаюсь в номер мой, когда уже темно. С вужанки шепчут, он больной. Мне это всё равно. Тут башмаки снимаю я, дверь разом на запор, и в пляс спускаюсь я, друзья, соседи мне кричат, нельзя, но тем резвей танцую я, ведь я законы изучил, и кто бы что ни говорил, я не вступаю в спор. Если бы в эту самую минуту хозяин не постучал в дверь, читатель, вероятно, имел бы перед собой довольно длинное стихотворение — Судя по удивлению, мелькнувшему на лице у Гера Кристенсена, когда он вошел, его, как и Андерсена, поразил вид комнаты. Однако он ничего не сказал. Андерсена во фотографии вызвали у него большой интерес и подтолкнули на многословные рассуждения автобиографического свойства. Трудно сказать, удалось бы Андерсону перевести разговор на вожделенную тему номер «13», Если бы адвокат за стеной не запел, причём так, что со всей очевидностью стало ясно, либо он напился до посинения, либо безнадёжно рихнулся. Голос, что донёсся до них, был высокий и тонкий, казался каким-то пыльным, словно им долго не пользовались. в словах и мелодии не могло быть и речи голос забирал всё выше и выше и, достигнув невероятной высоты оборвался глухим безнадёжным стоном напоминающим вой ветра в пустой трубе или всхлип органа которому разом перекрыли воздух над этого звука мороз продирал по коже и андерсон почувствовал что бучен сейчас в комнате один то верно кинулся бы за защитой и обществом к кому-нибудь из соседей к оме выжоров хозяин застыл с открытым ртом Ничего не понимаю, произнёс он наконец, оттеряв лоб. Ужас какой. Однажды я это уже слышал, но решил, что орёт кот. Он помешался, спросил Андерсон. Он должно быть. Какая жалость. Но ведь какой прекрасный постоялец, насколько я знаю, весьма приуспевает в своём деле, да ещё отец малых детей. Тут в дверь нетерпеливо постучали, и визитёр вошёл, не дожидаясь позволения. То был адвокат молодетый, растрёпанный и явно весьма рассерженный. "Прошу прощения, сэр", сказал он. "Но я был бы вам примнога обязан, если бы вы сие прекратили". Он усёкся, уразумев, что ни один из двух представших перед ним мужчин не имеет к этим звукам никакого отношения. Звуки же, на минуту стихнув, возобновились ещё большим нистовом. «Господи всемогущий, что это значит?» — воскликнул адвокат. «Где это? Кто это? Уж не схожу ли я с ума?» «Герри Йенсен, да ведь это в вашем номере, сами судите. У вас там что, кошка в трубе застряла?» Ничего лучшего в тот миг Андерсону просто не пришло в голову. Но не успел он договорить, как понял, что ляпнул совсем не то. Однако лучше уж было нести чепуху, чем молча стоять, слышать этот жуткий голос и видеть, как побледнел хозяин, как его прошип пот и как дергается его круглое лицо, а руки вцепились в подлокотники кресла. — Исключается? — возразил адвокат. — Исключается! В моей комнате и камина-то нет. Я пришел в уверенности, что это происходит у вас. Голос точно шел из соседней комнаты. Вы не заметили, была ли дверь между нашими номерами? Встрепенулся Андерсон. Нет, сэр, довольно резко ответил Гер Янсен. Утром, по крайней мере, никакой двери не было. Ага, произнёс Андерсон. А вечером? Не знаю, неуверенно сказал адвокат. Причитания или пение в соседней комнате внезапно оборвались, и певец, судя по донёвшемуся звуком, принялся тихонько хихикать. Хозяину и двум его постояльцам сделалось совсем уже не по себе. Затем и все стихло. «Ну?» — спросил адвокат. «Что вы об этом скажете, Герр Кристенсен?» «Что это значит?» «Сила небесная!» — ответил Кристенсен. «Но откуда мне знать? Я так же теряюсь в догадках, как и вы, господа. Только молю Бога, чтобы мне больше не довелось слышать подобное». «О том же молю и я!» — согласился Герр Йенсен и что-то пробормотал себе под нос. Андерссону послышались заключительные слова псалтири. Всё дышащее да хвалит Господа. Но ручаться он бы не стал. Мы должны что-нибудь предпринять, сказал Андерссон. Все вместе, нас ведь трое. Может, пойдём поглядим, что там в соседней комнате? На той же комнате Геро Янсена, возразил хозяин плачущим голосом. Какой смысл туда ходить, когда он сам оттуда пришёл? Как знать, заметил Янсен. Побой мой этот господин прав, нужно сходить и поглядеть. Единственным оружием для самообороны, каким они смогли разжиться на месте, оказались трость и зонтик. Исследователи не без трепета выступили в коридор. Там стояла мёртвая тишина, но из-под соседней двери сочился свет. Андерсон и Йенсен подошли к ней, и первый, повернув ручку и за всех сил толкнул дверь. Как бы ни так, она даже не дрогнула. — Герр Кристенсен, — предложил Йенсен, — будьте добры, сходите и приведите самого крепкого из ваших слуг. Мы должны с этим разобраться. Хозяин кивнул и поспешил удалиться, радуясь, что удрал с места действия. Йенсен и Андерсен остались дожидаться у двери. — Как видите, это и в самом деле номер тринадцатый, — заметил Андерсен. — Да. — Вон ваша дверь, а вон моя, — согласился Йенсен. — Днем в моей комнате три окна. Признёс Нио Сандерсон с трудом подавив нервный смешок. Ей-богу, в моей тоже, воскликнул адвокат, повернувшись к Андерсону и став спиной к двери. В этот миг дверь тихо приоткрылась, и к адвокату потянулась рука со скрюченными пальцами. С неё свисало ветхое, пожелтевшее полотно, а из прорех вылезал длинный седой волос. Вскрикнув от отвращения и страха, Андерсон едва успел оттащить Янсена, дверь закрылась, и из-за неё донеслось тихое хихиканье. Янсен ничего не видел, но когда Андерсон ему объяснил, какой опасности, тот исбежал. Адвокат смертельно перепугался, предложил махнуть на всё рукой и укрыться за перешёсь изнутри в любую из их комнат. Пока Янсен уговаривал Андерсона, вернулся хозяин с сопровождением двух дюжих слуг. У всех троих вид был напуганный и мрачный. Йенсен обрушил на них поток сообщений и объяснений, что отнюдь не придало им решимости довести до конца задуманное дело. Слуги бросили на пол принесённые с собой ломы и на отрез отказались, рискуя жизнью соваться в логово к дьяволу. Хозяин вконец растерялся и не мог ни на что решиться. Он понимал, что если не совладать с опасностью, то гостиница прогорит, а он никак не хотел рисковать. По счастью, Андерссона осенило, как вдохнуть мужество в разложившееся воньство. И это знаменитая датская храбрость, о которой я столько наслышан, произнёс он. За этой дверью не немец, а хоть бы и немец на пятеро против одного. Его слова взбодрили слугу Йенсена, и они бросились к двери. "Стойте", остановил их Андерссон. "Не нужно терять голову. Вы, хозяин, будьте тут и держите лампу, а один из вас пусть взломает дверь". Но в номер не входит. Слуги согласно кивнули, и тот, кто помоложе, вышел вперед, поднял лом и обрушил на верхнюю панель страшный удар. Того, что случилось потом, никто не предвидел. Вместо треска сломанных досок послышался тупой звук, как от удара о капитальную стену. Слуга вскрикнул и схватился за локоть, выронив лом. На миг все глаза обратились к нему, затем Андерсон перевёл взгляд на дверь. Дверь исчезла. Его глаза упёрлись в оштукатуренную стену коридора. Там, куда пришёлся удар ломом, в штукатурке зияла внушительная пробоина. Номер 13 прекратил своё существование. Все на минуту застыли, уставившись на голую стену. С гостиничного двора донёсся первый крик петуха. Повернув голову на этот звук, Андерссон увидел в окне в дальнем конце коридора, что небо на востоке начинает предрассветно светлеть. Может быть, неуверенно предложил хозяин, господа пожелают заночевать до утра в другом номере, на двоих? Господа пожелали. После всего случившегося они предпочли держаться друг друга. Для всякого удобства они вместе зашли сначала в номер к одному, затем к другому. Пока один собирал постельные принадлежности, другой держал свечу. Оба заметили, что и в номере 12, и в номере 14 по три окна. На утро все участники собрались в номере 12. По вполне понятным причинам хозяину не хотелось обращаться за содействием к посторонним лицам, однако же и развеять тайну, связанную с двумя соседствующими комнатами, было в высшей степени необходимо. Так что двум слугам пришлось заняться плотницким делом. Мебель вынесли, и безнадежно испортив доски настила, вскрыли часть пола, прилегающую к смежной стене номера 14. Ой. Вы, конечно, ждёте, что под полом обнаружили скелет, ну, скажем, скелет магистра Николаса Франкена, а ничего подобного. Между балками перекрытия, на которых покоился настил, нашли медную коробочку. В ней аккуратно сложенный ласкут пергамента, а в нём строчек 20 текста. И у Андерсена, и у Йенсена, тот, как выяснилось, разбирался в палеографии, это открытие вызвало большой интерес. Но, похоже, давала ключ к объяснению всех удивительных явлений. В моем расположении имеется экземпляр некоего сочинения по астрологии, которое я так и не удосужился прочитать. На фронтисписе воспроизведена гравюра на дереве работы хана Себальда Бехама. Бехам, хан Себальд, 1500-1550, немецкий художник, гравюр «Речь к по дереву», ученик Дюрера. Мудрецы, собравшиеся за круглым столом. По этой детали знатаки пойму-то, какой книги идёт речь. Я не помню её названия, да и самой книги сейчас нет у меня под рукой, но форзацы и чистые лицы книги из пещеры с записями, и за те 10 лет, что этот том у меня находился, я так и не понял, как их читать, тем более на каком они языке. В таком же примерно положении оказались Янсен и Андерсон после того, как долго и тщательно изучали пергамент, найденный в медной коробочке. Поразмыслив над ним несколько суток, Йенсен, отличившийся более смелой фантазией, отважился предположить, что это либо латынь, либо древнедатский. Андерсон не рискнул выдвинуть ни одного предположения и считал, что коробочку и пергамент следует передать в музей исторического общества Виборга. Всё это он сам мне поведал несколько месяцев спустя, когда мы сидели в лесу неподалёку от Упсалы после посещения тамошней библиотеки, где мы, точнее, я Посмеялись над договорами, каковыми некий Даниэль Сальтиниус, впоследствии профессор гербаистики Кёнигсбергского университета, продал душу дьяволу. Андерсон не нашёл в этом ничего смешного. Глупый мальчишка, сказал он имея в виду Сальтиниуса, который был всего лишь студентом последнего курса, когда совершил эту неразумную сделку. Откуда ему было знать, чьей дружбы он домогался? Когда же я привёл привычные в таких случаях доводы, он только хмыкнул. А вечером рассказал мне то, о чём вы сейчас прочитали, но сам он отказался делать из этой истории какие-либо выводы или соглашаться с теми, что сделал за него я.